Глава 21. Арденский лес. Они не заметили, когда кончился дождь. Нахлестывая коней, они скакали через покрытое мраком пространство, стремясь оказаться как можно дальше от замка. И хотя перед побегом Анна с Дебичем основательно изрезали всю конскую упряжь, это не означало, что в замке не найти ни уздечек, ни сёдел. И Монтегю сейчас в таком состоянии, что готов хоть пеший броситься в погоню. Анна оглянулась через плечо и подъехала к Майсгрейву. «Как сэр Хьюга?» «Без сознания. Потерял много крови. Надо перевязать». Анна вздохнула. «Нам бы только добраться до леса». За все время они сделали лишь одну остановку, чтобы поудобнее устроить дебича. И теперь он сидел позади Майс Грейва. Голова сэра Хьюга безжизненно свешивалась на плечо рыцаря. Анна скакала впереди, указывая дорогу. Порой она оглядывалась на свой маленький отряд. Воины были без доспехов, и от отсыревшей одежды валил пар» кожаные подкольчужницы издавали резкий запах. Они именовали небольшое селение, откуда им вслед понесся собачий лай. Переправившись через Эйвон, отряд двигался в сторону густого арденского леса и замедлил ход, лишь когда оказался под его раскидистыми кронами. Под деревьями было тихо. Между древесных стволов стелился густой молочно-белесый туман. Проехав немного по едва заметной тропе, Анна остановилась на небольшой поляне. Из пелены тумана, выступил огромный древний дуб с могучим, расщепленным вверху стволом. Остановившись у его подножия, Анна соскочила с седла и достала из дупла дуба кожаную сумку. «Здесь кое-что в дорогу», – торопливо объяснила она. «Уложитесь, сэр Хьюга, я перевяжу его». Она опустилась на колени перед раненым, Филипп расштуровал его куртку, а Гарри посвятил им зажженный волеженный сырой и сильно дымившей. При первом же взгляде на открывшуюся рану Майс Грейв понял, что она смертельна. Небольшое трёхгранное отверстие располагалось близ сердца. К тому же явно было задето легкое, и при каждом свистящем вздохе выступавшая кровь стекала темной струйкой. Вся одежда на груди Дэбича уже была пропитана ею. Анна торопливо рвала полотно на бинты, когда Майс Грейв коснулся ее плеча. «Не стоит, миледи, ему уже не помочь!» Рука Анна замерла, глаза расширились. Закрыв ладонями лицо, она расплакалась – Это я его убила. О, причистая дева, я убила единственного человека, который, не убоявшись гнева Монтегю, оказал нам помощь. Где были мои глаза? Ведь если бы не он, я бы ничего, ничего не смогла сделать для вас в одиночку. За мной все время следили. Ох, какая рана, какая страшная глубокая рана. Откуда в моих руках взялось столько силы, чтобы так вонзить кинжал? Она зарыдала еще сильнее. Неожиданно раздался слабый голос раненого. «Видно, такова воля Божья!» Все невольно замерли. Хьюго Дэбич открыл глаза. «Это не вы, миледи!» «Это сам Господь направлял в тот миг вашу руку, чтобы покарать предателя!» Анна перестала плакать, лишь слабо всхлипнула. «Что вы говорите, сэр?» Хьюго Дэбич, не мигая, смотрел на нее. «Вы лучше из дома Невели, и миледи! Вам присуща доброта, великодушие и благородство!» Вы смелая, вы прекрасная. Для меня великая честь, миледи, что в путь вы взяли имя Дебича. Может, это и к лучшему, что мне довелось пасть от вашей руки, так и не совершив того, что я замыслил. — Вы бредите, сэр, — прошептала Анна и, словно ища поддержки, взглянула на Майзгрейва. Лицо рыцаря было сурово, он склонился над раненым. — Ваши слова не совсем ясны, сэр. Дебич прикрыл глаза, заговорил. Я издавна верно служил графу Ворвику, почитая за честь состоять в его свите. Он называл меня своим верным псом. Однако и пес может укусить, если причинить ему боль. Так и вышло со мной. Во Франции, куда я последовал за своим господином, я встретил женщину, которую полюбил. Ее звали Аманда Латарм. Вдова виноторговца из Анжера, красивая и добродетельная, я полюбил ее и сообщил графу, что намерен вступить с нею в брак. Орвик вначале благосклонно отнесся к моему намерению и даже пожелал взглянуть на предмет моего обожания. Я счёл это величайшей честью и поспешил представить графу невесту. Разве мог я подумать, что граф будет так очарован красотой госпожи Аманды? Я слишком поздно очнулся». Аманда Латарм все еще считалась моей невестой, а в кабаках и тавернах уже распевали песенки о храбром английском графе, покорившем сердце прекрасной анжуйской торговке, и о женихе-рогоносце, который готов повезти под венец красавицу даже из чужой постели. Когда все открылось, я пришел в ярость желая отомстить, при всех оскорбил Ворвика, а он лишь улыбнулся. «О, как хорошо я запомнил эту уничижительную улыбку!» Он смеялся мне в лицо, а затем заявил, что я должен быть благодарен ему, что он открыл мне глаза на то, с какой легкомысленной распутницей я собирался связать свою жизнь. Но я-то любил ее, и тогда я обвинил в распутстве его самого, на что он сказал следующее «Сделайте милость, Дэбич, убирайтесь». Я полагал унизить его, оскорбляя при всех, а оскорбленным, осмеянным, казался сам. Больше того, я стал посмешищем, и мой господин выгнал меня. Я вернулся в Англию, горя жаждой мщения, и решил поступить на службу к Йоркам. Вот тогда-то меня призвал к себе горбатый Ричард Глостер, предложив стать его шпионом в уорвик Касле. Я хотел было отказаться, утверждая, что я всего лишь простой солдат, но он купил меня, назвав такую сумму, от которой я не сумел отказаться. А в Орвик Касле я был вне подозрений». Все доверяли мне, зная мою прежнюю преданность графу, но потом появились вы, миледи. Вскоре я получил от Глостера приказ похитить вас, а также раздобыть письмо короля, которое везет, сэр Майсгрейв. Я ломал голову, как это сделать, ибо поручение казалось мне невыполнимым, но вы сами пошли мне навстречу, обратившись за помощью. Остальное вам известно, я помогал вам, но одновременно и предавал». А сегодня, по договоренности с герцогом, я должен был вывести вас к парому через Эйван, где ждут в засаде его люди. Глостер готов все отдать, лишь бы вы оказались в его руках. Голос сэра Хьюга постепенно слабел. Гримаса боли искажала его лицо, кровавая пена выступила на губах. Я признался. «Почему же вы плачете, миледи?» Тихие слезы текли по щекам девушки. «Мне бесконечно жаль вас, сэр». Как бы там ни было, но вы помогли нам, и вот теперь умираете от моей руки. Благослови вас, Господь, миледи, за ваше доброе сердце, и ради всего святого избегайте герцога Глостера. Держитесь подальше от той дороги, по которой мы ранее условились ехать, ибо, клянусь ранами христовыми, герцог ненавидит вас лютой ненавистью, и я опасаюсь, что... Он побледнел так, что это стало заметно даже при неровном свете факела. Тяжело дыша, он скосил глаза на Анну. «Проезжайте через Арденский лес в сторону Вустершира. Монтегю не сразу нападет на ваш след, да и укрыться в лесу будет легче. К тому же это направление противоположно тому, где вас ждет Глостер. Святой Божий, ангелы небесные, я умираю, умираю без исповеди, без отпущения грехов. Смилуйтесь, не дайте мне предстать перед Создателем покаяния. Позовите священника». Анна растерянно взглянула на Майзгреева, но тот отрицательно покачал головой. «Вы сами понимаете, сархюга, что это невозможно. Нас ищут, и если кто-либо из нас объявится, но вы только что исповедовались перед нами. Душа ваша очистилась от скверной лжи. а Что касается всего остального...» Он снял шейка шеи ковчежец и вложил его в слабеющие руки умирающего. «Здесь частицы животворящего креста Господня. Молитесь над ней». «И если молитва ваша будет искренна, Господь не отвернется от вас». Словно желая оставить умирающего наедине с его совестью, все отступили в сумрак. Филипп наскоро просмотрел вещи, что были приготовлены в дорожных сумках. Несколько шкур, плащи, немного еды и бальзам для ран. Выбрав один из плащей, рыцарь направился к безучастно сидевшей на поваленном дереве девушке и прикрыл ее плечи. «Благодарю», «Благодарю — тихо промолвила она. Филипп сел рядом. «Объясните, что означают слова Сквайра Дэбича о том, что у границ графства люди Глостера, и что, собственно, заставило вас бежать из-под опеки короля Эдуарда?» Анна рассказала ему о сватовстве Глостера, дав понять, что таким путем Йорки хотят привязать к себе делателя королей. Поведала и о том, как воспротивилась этому браку, дабы избегнуть насильственной свадьбы, и вынуждена была бежать. Мэйс Грейв понимал ее недомолвки, Он знал характер Ричарда и догадывался, насколько этот учтивый придворный кавалер и рыцарь мог быть жесток и беспощаден с тем, кто шел наперекор его воле, независимо от того, равный ли ему это противник или беззащитная женщина. Когда Анна сообщила ему, что почти весь Уорвик Шир ныне окружен войсками брата-короля, Майс -Грейв вспомнил признаки тревоги в замке, какие заметил, еще будучи заточенным в башне. «Что же так взволновало герцога?» — размышлял рыцарь. «То, что письмо короля вместе со мной оказалось в Орвикшире? шире? Что же такого в этом письме, если оно заставило горбатого дика поднять целую армию? Или он так жаждет заполучить Анну Невиль? Филипп спросил о письме. Анна молча извлекла из-за голенища сапога плоский кожаный футляр. «В замке оно хранилось в специальном тайнике. За мной ведь все время следили...» Я лишь сегодня вечером, когда мне удалось усыпить своих служанок, вновь достал его. Можете мне верить, кроме меня, его никто не касался. Я верю. Вам известно, что в этом письме?» Спросила Анна. «Нет, но я испытываю все более сильное желание узнать это». Рыцарь задумался. Глостеру нужна дочь Ворвика. Я же для него всего лишь посланец брата. Поэтому мне следовало бы направиться как раз туда, где находятся его войска. Это было бы просто и безопасно, однако в таком случае мне придется передать юркистам Анну Невиль. Что ж, у меня есть выбор – или исполнить свой долг перед моим королем, или остаться верным Анне и пуститься в объезд, оттянув доставку письма. Более того, если Глостер узнает, что я скрываю от него дочь делателя королей, а он узнает об этом наверняка, то получится, что я перешел на сторону Алой Розы, то есть на сторону графа Ворвика. Но Майс никогда не были изменниками. В душе Филиппа происходила жесточайшая борьба. Человеку, для которого верность королю была свята, как вера в Бога, пойти на измену было столь же немыслимо, как и отречься от религии отцов. Но и предать девушку, которой он искренне привязался и которая сделала все, чтобы спасти их из плена, рискуя при этом своим добрым именем, он тоже не мог. Филипп думал об Анне. Она не похожа на других женщин, и рыцарь знал, что Бог создал женщину слабой, вручив опеку над ней мужчине, и поэтому она должна подчиняться его воле. И уже если сам король и его брат решили за нее, а отец Анны далеко, благоразумнее всего было бы смириться. Но откуда в ней это упрямство, эта несгибаемая решимость? Неужели она настолько глупа, чтобы противостоять обстоятельствам? Скорее, наоборот, она достаточно умна, чтобы понять, что Йорки неспроста именно сейчас так заинтересованы в том, чтобы породниться с ней. Им нужен Ворвик, об этом знает вся Англия. Какую же преданность и любовь нужно питать к отцу, чтобы решиться бежать именно сейчас, удивительная девушка. Филипп поежился от сырости, туман сгущался, заволакивая все вокруг неприницаемой белесой пеленой. Казалось, они с Анной отрезаны от всего мира. «Вы отдадите меня Ричарду Глостеру?» — неожиданно спросила она. Майс Грейф молчал. «Лучше всего было бы, если бы она сейчас вернулась в уорвик касл Там, по крайней мере, ей бы ничего не угрожало». Но он не осмеливался сказать об этом вслух, ведь Анна прошла весь путь вместе с ними, и отослать ее обратно значило бы нанести девушке глубокое оскорбление. К тому же, Филипп понимал, что гордая дочь делателя королей никогда не вернулась бы под кровь человека, который повел себя столь бесчестно. Рыцарь поднялся. Стараясь не смотреть на Анну, сказал, «Я схожу к Дебичу, что-то его не слышно». Сэр Хьюго лежал неподвижно. Его руки были безжизненно простерты вдоль тела. Филипп решил было, что Сквайр уже отошел в мир иной и склонился над ним, но дыхание умирающего еще не пресеклось. Глаза его были широко открыты, взгляд блуждал, Однако он узнал Майзгрейва, разлепил губы, словно пытаясь что-то сказать. Тонкая струйка крови побежала из уголка рта, глаза закатились, и Хьюго Дейбич испустил дух. Осенив себя крестным знамением, Филипп молча закрыл ему глаза, а затем взял из разжавшихся пальцев ковчежец. Из тумана донесся голос Гарри. «Ай да лошадки! И эти кони теперь наши! Ой, миледи, заодно это я готов!» Майзгрейв пошел на голос и увидел самого Гарри, который ласково похлопывал по крутой шее высокого мышастого жеребца. Оливер стоял подле Анны, и даже Фрэнк суетился рядом, посматривая на девушку с таким благоговением, какого Филипп еще ни разу не видел у него на лице. «Сэр Хьюго скончался», сказал рыцарь, приблизившись. Все молча обнажили головы. Анна опустилась на колени и стала читать отходную. Когда она поднималась, ратники окружили ее, успокаивая. Филипп вздрогнул. Они даже и мысли не допускают, что я почти готов отдать Анну к Глостеру. Они приняли ее как свою и готовы постоять за нее. Кем же я окажусь, если поступлю так, как намеревался Дебич? Земля в лесу была рыхлой, и вырыть могилу не составило труда. Филипп копал молча, не поднимая глаз на своих ратников. Они уверены, что я не предам Анну, но что они знают о рыцарской вассальной присяге, которой я связан с Йорками? Когда все было закончено, и они садились в седло, Филипп снова с теплотой подумал о банне. Она позаботилась, чтобы сохранить ему кумира. Рыцарь снова взглянул на девушку. Она сидела на своей рыжей кобыле. Длинный плащ скрывал ее фигуру до самых шпор. Филипп кожей чувствовал, как она напряжена. Она подчинится, что бы я ни предпринял, даже если я повезу ее глостеру. Эта упрямица, которая осмелилась пойти наперекор воли короля, скрыться от горбатого Ричарда, перечить разъяренному Монтегю, беспрекословно подчиниться мне, простому рыцарю, с которым лишь случайно свела ее судьба, и словно откуда-то издалека вновь услышал «Мне хорошо с вами, сэр Филипп», он тряхнул головой. «Нет уж, лучше пусть меня четвертуют», Майс подъехал к Анне. «Нам надо спешить, миледи! и туман, наши надежные союзники! Помните ли вы дорогу через Арденский лес? Сможете ли провести нас в сторону Шира? О, как засияли глаза Анны! Как счастливо она рассмеялась! «Конечно, сэр, ведь это же моя земля!» Она развернула лошадь, и Филипп последовал за ней, ощутив на сердце такое облегчение, какое не испытывал уже давно.